Ы. Когда «ы» была маленькой, она была несмышленой, и с ней даже из-за этого трудно было разговаривать. Скажешь ей что-нибудь? А она только улыбается, как дурочка, и все. Ей говорят, хватит улыбаться, как дурочка, не улыбайся больше, цыц. Но она все равно улыбается, и только всех своими улыбками хуже раздражает но потом ей пришло время вырасти и выйти замуж за прекрасного принца. Только она даже принца выговорить не могла и называла его принц. И он, конечно, часто обижался и иногда не хотел на ней жениться. Но потом был вынужден, потому что принцы всегда должны жениться на том, на ком не хотят. И тогда она стала принцессой но она и себя даже выговорить не могла, а говорила, что я принцесса, и стала ходить на цыпочках и очень выпендриваться. А ей все опять говорили, что хватит выпендриваться, не выпендривайся больше, цыц. Но она все равно выпендривалась и всех только хуже раздражала, и без конца выходила на первый план и там стояла, а это было даже очень некрасиво. И тогда ее разжаловали из «принцесс» просто в букву «ы». И запретили выходить на первый план и там стоять. Так что теперь с «ы» даже слова ни одного не начинается. А если кто не верит, то может посмотреть в словаре, потому что в словаре все правильно написано и как должно быть.